Заключение. Мы находимся в чуждом нам окружении, очень мало похожем на то, для которого нас готовила эволюция. Мы по-прежнему охотники и собиратели, видящие опасности со всех сторон, легко отвлекающиеся и впадающие в депрессию, и не умеющие делать несколько дел одновременно, пусть мы и живем в цифровом мире. Постоянно помня об этом, мы сможем чувствовать себя и действовать гораздо лучше и эффективнее. Именно по этой причине я написал данную книгу. Расширив знания о мозге и наших биологических предпосылках, мы в состоянии лучше понять то, что на первый взгляд может казаться странным. Почему долговременный стресс способен нанести сокрушительный удар по нашему самочувствию? Почему, из-за излишне интенсивного использования мобильного телефона, мы теряем интерес к нашему окружению? Как Facebook и Instagram могут заставить нашу систему вознаграждения работать на них, Подкидывай нам свои знаки одобрения в форме поднятого большого пальца или сердечка, когда она наиболее активна. Как движение может сделать нас более стрессоустойчивыми? Почему мы рискуем спать хуже, если мобильный телефон лежит у нас на прикроватной тумбочке в спальне? Все это можно лучше понять, зная, как работает наш мозг и для какого мира создавала его эволюция. Есть еще одна область жизни, о которой стоит подумать. Ты наверняка видел заголовки «Питайся, как первобытный человек, и будешь здоровым» или «Живи, как первобытный человек, и будешь счастлив». Если верить подобным высказываниям, образ жизни наших далеких предков был лучше просто в силу его большей естественности. Но такой взгляд на вещи, когнитивная ловушка, которая настолько обычна, что она получила специальное название «натуралистическая ошибка», Никакой жизненный уклад не может считаться эталонным только по той причине, что так жили наши пращуры. Они ели то, что им удавалось добыть, но это вовсе не доказывает полезность такой пищи, как для них, так и для нас. Вдобавок, в нашем мире и так хватает неестественного, например, противозачаточные средства. Естественным результатом секса является беременность, но с их помощью мы препятствуем ее возникновению. При естественном порядке вещей человек с серьезными нарушениями сердечного ритма умирает. Но сегодня мы спасаем его жизнь, используя электрокардиостимулятор. Природой заложено, как нечто естественное, что тому, кто плохо видит, приходится постоянно жить среди тумана и неясных очертаний. Но против такой беды у нас есть очки. С точки зрения эволюции, естественное не является синонимом плохого или хорошего. Мы знаем, что физическая активность делает нас более сконцентрированными, более устойчивыми к стрессу и улучшает нашу память, поскольку это доказала наука. То есть речь не идет о каких-то догадках, основанных на том, что наши предки двигались больше, чем мы. Мы знаем, что, используя мобильный телефон слишком много, можно стать рассеянными, меньше спать и хуже чувствовать себя. И это знание мы получили тоже благодаря науке, Они из-за догадки, основанной на том, что наши прародители не имели мобильников. Эволюционная точка зрения помогает нам понять, почему мы такие, какие есть. А это, в свою очередь, позволяет еще глубже разобраться с теми открытиями, которые мы делаем относительно человеческой природы. Как ты уже, наверное, заметил, это не только аудиокнига ответов, но и аудиокнига вопросов. Вопросов, которые мы должны задавать себе в эпоху, когда наш стиль жизни изменяется невиданными доселе темпами. И вдобавок, похоже, с постоянно увеличивающейся скоростью. Наконец, в научно-популярном произведении требуется порой что-то упрощать, и это касается и данной аудиокниги. Далее ты также услышишь несколько советов, которыми я хочу поделиться с теми, кто хочет лучше спать и лучше чувствовать себя, а также увеличить свою концентрацию внимания и меньше страдать от негативного влияния нашего цифрового мира. Полезные советы живущим в цифровую эпоху. Разберись с тем, как ты используешь мобильный телефон. Установи на нем приложение, которое покажет, как часто ты берешь его в руки и как распределяется твое время, проведенное за его использованием. Тогда ты будешь четко знать, сколько времени он у тебя забирает. Купи будильник и наручные часы. Не используй мобильный телефон для тех функций, которые ты можешь выполнить без него. Отключай мобильный телефон на один или на пару часов в день. Предупреди свое окружение, что ты ежедневно устраиваешь себе отдых от телефона. Таким образом, ты уменьшишь возможность получения раздраженных и сердитых СМС, если не будешь реагировать немедленно. Отключи любые пуш-уведомления. Сделай экран черно-белым. В этом случае из-за него будет вырабатываться меньше дофамина, а это имеет большое значение для того, как долго ты хочешь лазать по интернету. Переключай телефон на беззвучный режим, когда ведешь машину. Тогда тебе не придется опасаться, что он отвлечет тебя в критической ситуации. Если ты получишь сообщение или тебе позвонят в неподходящий момент, он может забрать значительную часть твоего внимания, когда оно тебе больше всего необходимо. Даже если у тебя и мысли не возникнет ответить на звонок или прочитать СМС. На работе. Если твоя работа требует концентрации, Не держи мобильный телефон рядом с собой, а положи его в соседней комнате. Установи время для проверки СМС и электронных писем, например, пару минут каждый час. Для детей и молодежи. Никакого мобильного телефона в классе. Это ухудшает заучивание. Установи границы для экранного времени и занятий другими вещами. Трудно рекомендовать количество минут в день, но если ты настаиваешь на какой-то определенной цифре, два часа — это максимум, который молодежь и взрослые могут тратить на мобильные телефоны и гаджеты с экранами в свободное время. Если вычесть время на сон, на еду, на дорогу, на работу или в школу и обратно, получается, что за гаджетами можно проводить одну шестую часть всего периода бодрствования. Детям моложе 8 лет не стоит давать гаджеты на промежуток больше часа. Мне кажется, лучше всего установить, сколько времени может быть потрачено на другие виды деятельности, на выполнение домашнего задания, физическую активность и встречи с друзьями. Стань хорошим примером. Мы учимся, подражая друг другу. Дети следуют за твоими действиями, а не за словами. Когда тебе надо ложиться спать? Выключи мобильный телефон, электронную книгу или планшет по меньшей мере за час до того, как собираешься ко сну. Не оставляй мобильный телефон в спальне, если у тебя есть хоть малейшие проблемы со сном. Переключи мобильный телефон на беззвучный режим, если тебе необходимо, чтобы он оставался в спальне. Не открывай рабочую почту перед сном. Стресс. Обнаружив у себя симптомы стресса, Вернись ко главе второй, если ты захочешь снова прослушать, какие они бывают. Обратись к врачу. Однако не забывай, они могут быть вызваны и другими причинами. Физическая активность и мозг. Для мозга хорошо любое движение, но лучше всего то, при котором учащается пульс. Тебе не обязательно бежать марафонские дистанции. Твой мозг будет тебе очень благодарен даже за простые прогулки на свежем воздухе. Здесь все сгодится. Если тебе удастся повысить пульс, будет еще лучше. Если ты хочешь максимально понизить уровень стресса и улучшить свою концентрацию с помощью физической активности, тебе надо тренироваться 3 раза в неделю по 45 минут. И лучше, если ты при этом немного запыхаешься и вспотеешь. Социальные сети. Просматривай профили только тех людей, с которыми ты хочешь активно общаться. Смотри на социальные сети как на инструмент взаимодействия. Активное комментирование чужих постов создает чувство солидарности и усиливает контакт. Удали социальные сети из мобильного телефона и используй их только на компьютере.